День четвертый. Проснулся я в 10.28. Оделся и вышел наружу. Выдалась прекрасная погода. На золотисто-голубом небе изредка проплывали кучеряшки кремовых облаков. Дол легкий бриз с морского берега с серым, как пепел, песком за космодромом. На всей планете это был единственный, кстати, довольно большой остров с красно-серыми скалами и пальмообразной растительностью. На остальных четырех островах было и Белое море пустыни, и черно-зеленые склоны вулканов. Был еще маленький островок, расположенный на экваторе, со сказочно белыми пляжами и туристической столицей, названной в честь первооткрывателя планеты по фамилии Кальмаров. Но космодром был только на одном, именно на этом острове. И поэтому основным транспортом были корабли, экранопланы и сферопланы, небольшие воздушные летательные тарелкообразные аппараты, которые были названы так из-за сферы плазмы, окружающей их на больших скоростях. Я посмотрел на корабль и залюбовался. Теперь было видно, что это очень тяжелый эсминец, смахивающий слегка и на грузовика, и на исследовательского типа корвета. Когда-то я видел в исторических хрониках похожие корабли, но они были предназначены только для вывода на орбиту планеты. Кажется, их называли то ли буранами, то ли шаттлами. Нет, все-таки больше похож на Бурана, только с большим хвостом, на котором расположились две пушки по бокам и одна турель сверху. Кстати, все оружие было неизвестного мне образца, но, судя по кабелям, толщиной с руку, идущих от предварительных оружейных конденсаторов, были немалой мощности. Разворотные платформы на шести пушках и двух турелях почти не оставляли мертвых зон для противника а с нынешними маневровыми двигателями нового образца и обновленным щитом можно было бы отбиваться от целого флота канонерок и клиперов. Я поразился. Откуда у меня такие познания? Три часа назад я еще даже не знал, из каких кораблей состоит флот, какое вооружение на канонерке, а какое на клипере, и действительно ли я смогу так легко отбиться от целого флота таких громил. А сегодня, ну прямо заре не какое-то. Я даже знаю, через какие магнитно-ускорительные ворота надо пролететь, чтобы оказаться в другой Солнечной системе. Я смотрел на хвост моего корабля и с гордостью наблюдал, как Блоха наносил последние штрихи на мой личный теперь флаг. Это был флаг, придуманный мной и Карлом, хотя кое-что мы заимствовали из рассказа об этом корабле дроида Древний. На флаге, состоящем из как бы трех полос, внизу на красном фоне был виден Край молодой луны, перекрещенный кораблем, середину занимал флаг моей родной планеты, а верх занимала эмблема Карла. Я не знаю, что означала эта черная восьмерка, созданная из имен некоторых мало и очень известных вирусов и программ на белом фоне, но выглядела она довольно внушительно. Флаг планеты был более миролюбив, на синем фоне три скрещенные ветви папоротника и пальмы и ружье для подводной охоты. Окантован флаг был тремя полосами — синий, белый и алый. Знак, что основал поселение на планете, а также мой предок — это человек, предки которого жили на планете Земля и начинают свой род с момента первого выхода в космос с целью освоения планет. Я увидел выходившего из корабля и потягивающегося Карла. Подойдя к нему, я ответил с его интонацией. «Ну что, выспался?» «Эх, Соня!» «Ну да на таком ложе только королям спать. Это не силикон, будь он трижды проклят». Здесь и вставать было даже лень. Я выспался так, что, наверное, двое суток теперь спать не смогу. «Сможешь, сможешь. Нам теперь до тайника суток десять добираться». «Откуда ты взял? Я думал, недели две проволандаемся в этой... Э, в этом корабле. Язык теперь не поворачивается назвать его консервной банкой». «Да... впечатляет». «Ладно, пошли в рубку». Мы поднялись в корабль и уселись в антиускорительные кресла в рубке. Связавшись с дроидами и подключив энергомодули для запуска реактора, я подключился к кораблю напрямую через нейронную сеть. Секунду спустя появилась виртуальная панель управления. Я начал довольно нудную, на мой взгляд, операцию запускать и опрашивать системы. Каким образом, не знаю, но Карлу удалось подружить и синхронизировать старые и новые компы, и теперь они работали словно один большой, сильный и слаженный механизм. Когда все было готово, мы стартовали, предварительно предупредив диспетчера о маневрах для проверки нового оборудования. Времени было мало. К 20-му надо было уже привести тот груз Карла на Омегу-42. Первый раз в космосе, да еще и на своем корабле, да еще и капитаном, это вам не движок чинить и не летать бездумно в атмосфере на сфероплане, Конечно, наука гонок на сферопланах, где я занял второе место, дала знать о себе. Я чувствовал громаду корабля как продолжение себя, и первый мой кульбит и бочка вызвали у Карла восхищение и пугающее его удивление. Да я теперь вижу, что я был рожден для этого. Выйдя из атмосферы на орбиту, мы легли на курс к магнитным вратам прыжка. Они не развивали особо большой скорости, но позволяли быстро передвигаться по Солнечной системе. Выбрав направление на подпространственные врата в систему Тритон, я проложил курс по системе, и через 15 минут мы, испытав шестикратное ускорение, благо антигравитационный перегрузочный модуль работал, и достигнув скорости в 1000 км в минуту, мы были у ворот. Нам предстояло пройти еще через две солнечные системы, прежде чем достигнем системы Тритон. Я первый раз входил в гиперпространство, но это было великолепно. Ускорение в 10G... Я выдержал с небольшой потерей сознания, но когда пелена упала с глаз, я увидел картину, которую просто не описать словами. Несколько звезд горело впереди, как ярко-фиолетовые точки, а по бокам окружности от них отливали миллиарды пролетавших мимо звезд с постепенно изменяющимся свечением от фиолетового к красному, как будто на экране появилась радуга из точек и мелких кружочков, причем каждый проходил все оттенки цвета. Хотелось прыгать и кричать от радости, но я, как капитан, перевел корабль в автономный режим полета по гиперпространству, поднялся и пошел в свою каюту. Карл последовал за мной, там мы сели и позвали Ингу. Усевшись поудобнее, я попросил Ингу сделать нам что-нибудь перекусить, прежде чем лечь спать. Нам предстояло двое суток валадаться в гиперпространстве. Это был самый быстрый и в то же время самый длинный скачок — который нами должен был быть преодолен в гиперпространстве за это время. «Ну что, Карл, летим?» — сказал я с иронической улыбкой. «Да, а ты меня не перестаешь удивлять. Такое ощущение, что ты летал веками. Такого эффекта в изменении личности я никогда не достигал. Ладно, в следующей системе мы заскочим за одной деталькой к прибору, который в трюме. На одной планете у меня есть дилер, он и продаст нам ее за 196 кредитов. Я уже договорился» а без нее нам на астероид не добраться. Мой прибор был разрушен вместе с кораблем на Иве. Тогда за мной гонялась вся полиция и охотники за наградами, а удалось поймать только Крюгеру Майну, этому садисту и скотине, которых свет не видывал. Он меня, прежде чем отдать полиции, за награду пытал в течение месяца. Но, как видишь, я жив и здоров. Я раскрою тебе тайну. Я бежал из Каркарины. Ты из Каркарины? Ты, наверное, слышал про эту тюрьму, да? Так вот мне удалось с несколькими людьми и одним старым дроидом сбежать оттуда пять лет назад. Ха, эти идиоты-охранники не удосужились проверить как следует камеры после небольшой бузы и переполоха, что я там устроил. Да и нечего было проверять. Их 3D-наблюдательные панели в камерах ни за что не распознали бы моих плазменных копий людей. А узнали они о моей пропаже только пять месяцев спустя, заподозрив неладные в поведении». Слишком уж усердно мои фантомы молились и все делали слишком четко, каждый раз во время приема пищи и бубнили одно и то же. Но к тому времени мы были уже далеко. Мы смылись на их спасательном челноке. Мне удалось с панели ключа за три часа перепрограммировать комп так, что даже когда мы улетали, на мониторах челнок стоял в доке, и радары нас тоже не засекли, а путешествие было не из приятных. Пять человек и вонючий дроид, перерабатывающий мочу на воду и воздух, Сквиб и Малер тогда подохли от радиации, а я, Артур и Горбатый выжили только благодаря тому, что успели закрыть отсек, где они находились. Жаль их, хорошие были парни. Именно с ними я тогда и провернул это дельце с компами. Мы дрейфовали полтора месяца, пока не добрались до прыжковой дыры, дыры в подпространство. А когда вышли с другой стороны, мы были рядом с базой бродяг Квебеком. Нас поймали электромагнитным лучом и затащили в док, А потом три месяца добирались на Борг-18 в трюме рядом с тушами Кайтавров, чтобы сканер не засекли. Ну, там уже немного отдохнули и расслабились. Планета-то свободная для посещения всех со своими законами и уставом, а также рудными шахтами и оригинальным климатом. Инга принесла слегка паря над полом два пакета с питьем и три пакета с пастой, напоминающей желеобразную массу. Она удалилась тоже грациозно слегка паря. Оказывается, на нее искусственная гравитация действует совсем иначе, чем на нас, и, видимо, она уже к этому приспособилась. В пакетах была паста со вкусом печенья, жареных сахарных водорослей и моё любимое — водоросли паэяпо в сахарном соусе из гребешков. Когда-то я нырял за ними в море с ножом, и если очень везло, то возвращался на берег с свежей гирляндой комочков сладковато притерно листьев. Это было большой удачей, Ведь достать с глубины, прятавшейся от малейшего касания, в коралловую трубку-нитку водоросли было непросто. Выпив напитки и опорожнив пакеты, мы легли спать. День пятый. Прошел в гиперпространстве. Я знакомился с оборудованием, еще раз просматривал отсеки. Карл сидел, вгрузившись в виртуалку все время. День шестой. Проснувшись от звука будящей функции в моем портативном компе на руке, я не сразу понял, где нахожусь. Вокруг летали мелкие предметы моего гардероба. Я легким движением всплыл над кроватью и направился к своей личной пультовой панели, и, нажав там на искусственную гравитацию, опустился на пол. Одевшись и войдя в рубку, я увидел Ингу, которая сидела за пультом и управляла кораблем. «Капитан, было столкновение в гиперпространстве с плазменной торпедой класса 6 и конфликт двух компов, старого и нового. Все произошло из-за того, что во время обстрела нас с другим кораблем, находящимся в гиперпространстве, новый комп захотел в соответствии с его программой выйти из гиперпространства, а старый этого сделать не позволил. Вышли из строя многие платы нового компа, и временно отключилась гравитация. Я подошел к плазменно-сенсорной главной пультовой панели и дал запрос на повреждения» и увидел очень странную ее огранку и окантовку, которой не было раньше, будто она сделана из прозрачного дерева. Высветившийся экран голосом древнего сказал «Доброе утро, капитан. Повреждение корпуса — 0%, повреждение щита — 0%, использовано 1,1% от батареи щита, выгорело 78% плат нового компа. Корабль атаковал эсминец класса 7 со следующим вооружением, четыре лазерные пушки класса 6, ракетная установка «Проникатель» класса 6 и плазменная турель класс 6. Предположительно, корабль принадлежит изгоям. Для поддержания жизненных функций корабля и избежания боя был вынужден войти в контакт со старым компом и взять управление на себя и частично перепрограммировать его. В результате сам стал во время сбоя перегружаться в память, и теперь мой интеллект, единый целый с компом, а мой робототехнический разум вышел из строя из-за перегрузки сетей внутри корпуса. Я теперь в компе, и во время перегрузки из меня вышла информация, так, которая была заблокирована продавцом дроидов до моей продажи каялу по позапрошлому владельцу этого корабля. «Древний! Это, это ты?» Сообщаю информацию о себе. Я, дроид МИР-1418, был активирован в 5012 году на станции исследования и постройки первых межсистемных гиперворот. Мое имя Эйнштейн, а прозвище «Древний» мне дал продавец дроидов. Станцию я покинул во время ее уничтожения в 5841 году, 18 декабря в 23.36 со спасательным челноком и тремя людьми, которые прилетели на нем на планету Гаргона системы Медуза. Там меня продали на нужды космодрома. В 5859 году в 6.11 утра 4 августа меня нечаянно похитил путешественник, ученый и поисковик пространственных дыр Крис Гамп. Он взлетел в спешке, когда я чинил его корабль и покинул атмосферу этой планеты под градом лазерных лучей. В течение долгого времени я летал с ним через межсистемные дыры входа в гиперпространство. В 5929 году, во время выхода из гиперпространства, он и большей частью системы корабля были уничтожены сильнейшей радиацией. Я был единственный дроид на корабле, который смог выдержать волну радиации. Стержневой реактор был в рабочем состоянии, и я починил все повреждения. Но без капитана корабль был в дрейфе. Корабль поймали торговцы из системы «Каталуния», продав меня отдельно от корабля «Карлу». У Карла я пробыл 25 лет, после чего за долги его забрал прошлый владелец Норман. С Норманом я пробовал около 18 лет. Пролетел на Катрине 15 с ним через 654 27 гиперворот и дыр. Я запомнил все их места положения и координаты. Все введено в мою звездную карту памяти. В этом состоянии я гораздо полезнее, чем в виде груды хлама, называемым «дроидом». Да, если очень нужен «дроид», то я могу подсказать, где есть дроид лучше меня в сто раз. Кстати, вы, по-моему, как раз и направляетесь на ту планету. Всю информацию я уже перевожу в ваш личный портативный комп. Я установил с ним связь. Спасибо, древний. Называйте меня просто Эйнштейн. Я вспомнил свое настоящее имя, чему безумно рад. Да, кстати, я первый и, наверное, самый удачный искусственный интеллект, который был когда-либо создан. Мой создатель Ярослав Громов был изумительным инженером и техником и опередил время на тысячелетия, создав многих из моей серии вручную, а последняя его разработка была создана его учениками. Это кибергодроид Крамси-903 Алиса и находится на планете Нангулов, куда мы и летим. Там у них Солнце умирает. И прошлый раз, когда я был там с капитаном Норманом, я отвозил на их Солнце большущий груз материи для поддержания Онова после чего жизнь Солнца была продлена на две тысячи лет. Я предвижу, что нангулы снова попросят нас сделать это, и мы сможем немного подзаработать. Заодно и выкупим у них Алису. Только торговаться придется вам. Я же интегрировался в комп». «Что тут происходит?» В рубку с большой шишкой на лбу зашел Карл. «Какого комп, говорит, голосом с этой консервной банки?» Простите, сэр, но я не консервная банка, и в будущем не разговаривайте со мной в таком тоне. Я Эйнштейн, искусственный интеллект, бывший дроид, а теперь интегрирован и являюсь единым целым с компом этого корабля. Михила! Так ты еще и свихнувшийся искусственный интеллект, забравшийся в комп, и, как я понимаю, еще и не любишь, когда тебя называют консервной банкой или вирусом до исторических времен. Да, сэр. Мне это очень не нравится, и впредь прошу меня так не называть. Ладно, троян перерос, так не буду. Да ладно вам ругаться, горячие умные головы. Сейчас вопрос в другом. Эйнштейн, проверь, залп установки нападавшего не повлиял на нашу траекторию полета? Сейчас, капитан. Ага, вот, включаю карту расчетов и проекций. Вместо проекции нервно бродившего человека вдруг во всей рубке засветились миллиарды точек и закрученных галактик. Неизвестно откуда взявшийся маленький зеленый квадратик вдруг метнулся к зеленому подобию нашего корабля, занимавшему чуть ли не половину одной из спиральных галактик бледно-оранжевого типа. Достигнув кораблика, квадрат быстро расширился до размера рубки, и теперь перед взором предстала гигантская спиральная галактика с таким же маленьким самолетиком на одной из спиралей. Снова зеленый квадрат, и уже можно различить миллионы и миллионы звезд, находящихся в скоплении. Через секунду я увидел четыре солнечных системы и маленький кораблик, движущийся от системы с тремя солнцами к системе с маленьким белорозовым солнцем. В этой системе было шесть планет. Две из них были, как я знаю, обитаемые, одна желтая с пустынями и скалами, имеющие притяжение 1,4 g. Там добывали массу руд и полезных ископаемых, И зеленая, большая, имеющая 14G и два спутника, поверхность планеты с пятью озерами, два из которых, как я понял, находятся на полюсах, а три, разбросаны по экватору, была, казалось, густо заселена. Один из спутников явно рукотворный. Остальные планеты — это были два газовых гиганта и две каменных безжизненных планеты без каких-либо полезных руд. Появившаяся красная линия — это был маршрут нашего корабля. На маршруте появилась точка за кораблем и с подобным подобно взрыву, и от нее потянулась зеленая линия и коснулась планеты на самом краю Солнечной системы. Маленький кораблик мгновенно перескочил с красной линии на зеленую. Я тихо выругался. «Мы теряли как минимум сутки, если попадали туда». «Да, удружили. Блин, теперь день теряем». «Не беспокойтесь, я могу подкорректировать гиперкурс, но это будет опасно для вас, людей» будет ускорение порядка 10-11 же», — сказал Эйнштейн и показал небольшой зеленой стрелкой слегка эллиптическую дугу, проходящую в непосредственной близости от желтой планеты и выходящую в точку между двумя лунами зеленой планеты. «Ладно, времени у нас не так уж и много. Если ты говоришь, можно будет подзаработать у нангулов, то рискнем», — сказал я всем. «Эйнштейн, сообщи всем, когда надо будет садиться в кресло рубки», «А ты, Карл, пошли в каюту. Надо будет проверить и скоординировать наш дальнейший путь, чтобы нам так больше не мешали». Войдя в каюту, Карл сказал. «Ничего не понимаю. Как это смогло перегрузиться в комп у ж допотопной программы? А тем более, откуда взяться внутри дроида искусственному интеллекту? Это же просто дроид-обеспечение». «Ну ладно, об этом потом. А сейчас расскажи, как ты провел наш курс, и я расскажу, что нас ждет». Из наручного компа раздался голос «Позвольте помочь». И тут же появилась проекция четырех систем с перегруженной из моей нейронной сети путем и коррекции Эйнштейна. «Этот Эйнштейн меня начинает раздражать», — сказал Карл, изобразив крайнее неудовольствие тем, что произошло. «Простите, если я вас чем обидел, но я хотел бы предложить следующий маршрут». «Что? Ты что, нас угробить решил? Да я ни за что не полечу в астероидное поле Поляриса». Там минные поле и кладбище кораблей. Кто его знает, кто там прячется? Не волнуйтесь, я смогу провести вас там. Да, и я надеюсь, вы выторгуете у нангулов некоторые вооружение и защиту. Или лучше пригласите их на корабль. Я сам с ними поговорю. А вы, Карл, подрубитесь к ним в сеть и гляньте, что у них новенького из вооружения. Это ты мне будешь указывать, что мне делать? Да я тебя сотру за пять минут. Раздался хохот. Потом Эйнштейн сказал. «Ваши угрозы безосновательны. Я вам нужен, ведь только я могу без устройства лазерного сканирования местности, которая лежит в трюме, пройти сквозь тучи мин на гиперскорости. Тем более я сделал несколько своих резервных копий, и они загрузятся сразу после моего стирания. И если бы я не служил капитану, я бы мог вас немного подкорректировать, в смысле с вами подраться. Вы знаете какие-нибудь боевые искусства? Ха, да у тебя же и тела-то нет». Я могу с вами подраться, если вы этого желаете, и капитан разрешает временное неподчинение уставу корабля о чинах и должностях. Ну, опять вы грозётесь. А без драки нельзя? Да я где-то слышал, что можно драться в виртуальном мире. Можем и там подраться. А я судьёй буду. Все равно вам без драки никак. А я хоть время проведу до нашего гиперскачка в гиперпространстве. «Загружаю 3D-арену в вашу нейронную сеть», — сказал Эйнштейн, прервав попытку Карла что-то мне сказать. Перед взором появилось поле, которое постепенно заполнялось то клочками травы, то землей, то плитками и флагами. Вскоре появилась и сама арена круглой формы. В ней появился Карл и старик с седыми волосами в спортивном комбинезоне и палкой в руке. Карл выглядел в точности как он, только лицо и цвет комбинезона был другим. Карл спросил, зачем ему палка, ведь он владеет только борьбой повстанцев, а там использовались только ударные звуковые шары на энергетическом шнуре. Тут же появились у обоих вместо палок небольшие шары цвета ртути, соединенные между собой небольшой сияющей желтой нитью. Первый пошел в атаку Карла. Он пытался нанести удар в лицо и по руке. Но старик не уступал в ловкости, а уворачивался очень умело. Вдруг все исчезло, и мы оказались снова в моей каюте. Капитан, нас преследуют в гиперпространстве две канонерки. Мы с Карлом быстро помчались в рубку, еще не до конца сообразив, что происходит. «Вывести панель бокового режима и опросить корабли», скомандовал я, влетев пулей в рубку и застегивая стяжные ремни на ходу, прыгнул в антиперегрузочное капитанское кресло. Высветилась панель управления пушками, турелями и самим кораблем в боевом режиме. Рядом с креслом штурмана, куда прыгнул Карл, появилась панель управления щитом, реактором и нанороботами, которые могли производить ремонт корпуса при повреждениях. Появился экран, и лицо в антиперегрузочной маске сказало. «Вы должны немедленно выдать нам Карла Каррузо и свой груз, иначе мы откроем огонь». У меня от ярости даже голос изменился, и я начал на жаргоне, который слышал в порту не раз – «Да, манеры у вас не слишком блещут изысканностью. А ведь капитаны канонерок должны быть вежливыми. А вы, как я вижу, хамло, и значит, пират. А у меня с пиратами разговор простой. На языке картечи. Так, кстати, трюм у нас пустой. Плохие у вас сканеры. Разговор окончен. Карл, выведи реактор на три четвертых мощности и одень, пожалуйста, маску». Одев маску, я заметил, как в рубку грациозно влетела и уселась на кресле радистка Инга. Перед ней появилась панель радиолокации, управлением антиракетными ловушками и грузовым электромагнитным лучом. Мой адреналин взлетел до небес, и в то же время я был спокоен. «Капитан», — раздался в голове голос Эйнштейна, «прошу вас попробовать мое новшество. Оно поможет вам лучше оценить обстановку и управлять кораблем». «Хорошо, давай попробуем». Я почувствовал, что слегка раздвояюсь. Вроде я сижу в рубке, и в то же время я являюсь кораблем и иду по слегка видимому зеленому тоннелю. Впереди, на небольшом расстоянии, было искривление тоннеля в сторону слабо мерцающей звездочки. Я повернул голову направо и посмотрел назад. Сзади на меня летели, догоняя две полупрозрачных канонерки. Обе были, как я понял, хорошо вооружены. На экране сбоку появилось разъяренное лицо капитана одной из канонерок. Он в руках держал оружейные гашетки, Такие же я почувствовал в своих руках. Ранее, когда я учился, и до распределения, мы ходили на стрельбище. Разделившись на команды, воевали друг с другом, летая на сферопланах. Их корпуса принимали слабые лазерные импульсы, и, передав их в болевое ощущение, заставляли нас хорошо материться и корчиться от боли в антиперегрузочных костюмах. Капитан вражеской канонерки крикнул проклятие и дважды нажал на гашетки. Я увидел, как в меня из его канонерки полетели две ракеты, медленно приближаясь. Я мысленно, резко прыгнул в сторону, при этом почувствовав сильнейшую перегрузку, но ракеты пролетели мимо, и летевшие за мной канонерки, изменив направление, снова помчались в мою сторону. Их полет был довольно странен. Они не приближались. Вместо этого далеко за ними появились точки, а потом превратились в маленькие игрушечные канонерки, которые медленно росли в размерах. Как только одна из них достигла размеров, при которых ее фантом исчез, от нее полетели два зеленых и два серебристых луча. Я с трудом увернулся, чуть не потеряв сознание от перегрузки, и тут же ответил, два раза нажав на гашетки. От меня полетели четыре ракеты и три золотистых, и одна синяя с серебряным отливом очереди из маленьких светящихся точек. Перенацелив свое оружие, я выстрелил и по второй канонерке, предугадав ее маневр. Первая канонерка попыталась увернуться от ракеты и очередей, Лучи прошли мимо, но ракеты попали в цель, и я видел, как скрючило того человека с экрана. Показатели щита у канонерки упали почти до нуля. Другой же увернуться не удалось, и ракеты, и лучи попали в цель тогда, когда канонерка делала по мне залп ракет. Из шести ракет, пущенных в меня, достигли цели только две, но уж очень они были шустрые, и я не успел от них увернуться и почувствовал перегрузку от маневра и удар, который сотряс меня изнутри но оказалось, удар был произведен по щиту. Осмотревшись, я увидел показания щита у себя на руке. Щит потерял 15% своей мощности, но уже через секунду был полностью восстановлен. Расклад был в мою пользу. У обеих канонерок щит был поврежден почти полностью, да и в корпусе одной из них было несколько пробоин, сделанных мной, спешно заделываемых нанороботами. Пролетев мимо, обе канонерки выпустили серию медленно летящих в мою сторону сгустков плазмоидных электромагнитных мин. От них, как я понял, маневр не поможет, и я приказал Инге использовать ловушки ракет. Благо, ловушки действовали на мины так же, как и на ракеты. Теперь была моя очередь наступать. Я рванулся к одной из канонерок и начал палить, создавая иллюзию, что выход у нее только один — рывок вправо. Выждав немного, выстрелил ракетами вправо от себя. Шесть ракет метнулись к канонерке, которая клюнула на мой маневр и попала в ловушку. Одна из ракет была отбита, другая развеяла считав ничто. Остальные попали по корпусу, разломив канонерку почти надвое. На экране появилось все то же лицо. Рявкнув проклятие, оно исчезло. Канонерка уходила от нас на ускорителе и, перейдя на гиперскорость, скрылась. «Интересно, кто это был?» — сказал я, слегка очнувшись от пыла боя и выйдя из состояния полуреальности, полувиртуальности, в которой меня погрузил Эйнштейн. Кто-кто? Крюгер Майн, вот кто, будь он не ладен. Не думал я, что он еще жив. Да еще и канонеркой обзавелся. Буркнул Карл, вставая и разминая свои суставы после перегрузки. Карл, сядь, нам еще надо до системы долететь. Да сажусь я, сажусь. Никогда не видел, чтобы так уворачивались от ракет, выходя из гиперпространства. Да еще и боком делать разворот от сталкера. Удивительный маневр. Первый раз вижу, чтобы так уходили от ракет такого класса. А ты, оказывается, ас. Только после перегрузки все кости трещат, как после хорошей драки. А ты говорил, что Эйнштейн просто дурная программа. Или как ты там называл, вроде доисторический вирус. А ведь именно он сейчас нам очень помог, создав для меня из датчиков, видеопринимающих панелей корабля и своего разума, полувиртуальность, с помощью которой я смог все это сделать. Ладно, я не знаю, как он это сделал, но мы живы. К тому же невредимы. «А это уже много значит. И я беру часть своих слов обратно. Но не все. И пока я во всем этом не разберусь, я не буду общаться с этим стариканом, который вынужден улыбиться на экране». «Капитан, вы управляетесь в виртуальном мире даже лучше, чем я готов это признать», сказал Эйнштейн, когда появилось изображение улыбающегося старика на экране впереди панели. «А теперь, капитан, приготовьтесь к скачку в гиперпространство». Я подкорректировал наш путь с учетом боя, и теперь нам осталось лететь 0,24 часа. Не долетая орбиты планеты, нас попросили остановиться. Довольно вежливо для наемников, но это были именно они. Наемники были защитой нангулов от тех, кто посягал на их независимость. Очень редко кто из нангулов мог покинуть свою планету, но как я потом узнал, у них богатая история. Они ветвь потомков тех существ, которые некогда жили по всей Вселенной. Именно те древние создали каким-то образом все дыры, то есть проходы в гиперпространство между системами и даже между другими галактиками. Они обладали богатым умственным и техническим потенциалом, ныне почти забытым. И только нангулы сохранили часть того, что было. Сегодня их оружие и технологии считаются чуть ли не технологиями будущего. У них есть технические торговые договора о том, что они будут продавать оружие и машины их производства за свою безопасность, сырье и некоторые древние артефакты. Но они сами решали, кому и что продать, что очень многим не нравилось, поэтому попытки их захватить были очень частыми. Их транспортные корабли сохранялись усиленно с самым новейшим оружием, но нападения на их караваны усиливались с каждым годом. Через некоторое время нас попросили медленно, но, как я понял, с почетным эскортом, двигаться к главной планете системы Нангулов Торлери. Эта планета была очень красива, зеленая, с голубыми озерами, горами и расположенными на них выходящими за пределы атмосферы планеты городами. Экология у Нангулов оказывается на очень высоком уровне. Планета была гораздо больше, чем моя родная. Там на поверхности не мог находиться ни один человек без особого скафандра. Именно поэтому нангулы создали такие торговые города. Их сутки равнялись 79,3 наших часа. Мы пристыковались к одному из доков главного города, расположенного на экваторе планеты. После стыковки, выйдя из корабля, нас провели в лифт, с помощью которого мы в течение часа спускались на один из этажей этого здания города. Там нас торжественно провели в зал, где находились в особых скафандрах нангулы, Существа, похожие на шестирукого человека, но с очень большой головой, тремя глазами, без носа и с маленьким хоботом ртом. Они не могли выдержать низкое давление космических станций и поэтому находились в скафандре под давлением воздуха их планеты, где было много ядовитых для нас газов и мало кислорода. Они пригласили нас сесть на довольно удобные кресла, а сами сели на медленно плавающие в пространстве зала платформы полусферической формы. Приветствуем вас, капитан столь известного нам корабля, и вас, помощник капитана, на нашей родной планете. Не было ли путешествие к нам у вас затруднено каким-либо событием? Как нам стало известно, вы вышли из точки гиперпространства не там, где выходят все корабли. Связано ли это с нападением на вас или со сбоем компа? Это связано с нападением на нас двух канонерок в гиперпространстве. Наверное, как мы и предполагали, это связано с некоторыми событиями, виной которых стали мы. Мы получили некоторую информацию из компа с вгруженным в него искусственным интеллектом Эйнштейна, которого мы просканировали при вашей задержке на орбите. Нам также сообщили, что этот корабль некоторое время назад помог доставить на звезду нашей системы топливо для поддержания жизни звезды. Мы предлагаем вам сделать то же самое сейчас. За это мы оборудуем ваш корабль самым новейшим оружием, которое есть у нас, а также модернизируем некоторые узлы вашего корабля, по вашему усмотрению». «Мы согласны. Но, как рассказал нам Эйнштейн, у вас есть особый дроид, которого мы хотели бы заполучить к себе в команду». «Мы знаем и о этой вашей просьбе. Но тогда вам придется сделать два полета к звезде. Один сейчас, другой через ваш год». Хорошо, я даю слово капитана вернуться сюда через год, плюс-минус неделя, для того, чтобы доставить на звезду еще топливо. Я думаю, мы договорились. В вашей нейронной сети будет сделана соответствующая запись. А пока отдыхайте. Все, что вы затребуете, связавшись с нашим Эйнштейном, будет установлено до 8.00 по вашим временным меркам. Створки стены, находящиеся напротив нас, раздвинулись и нангулы покинули помещение на своих гравитационных платформах. Я связался с Эйнштейном. Было почти полночь, и договорился, что он сам подберет большинство оборудования для нас. Но попросил, чтобы он не убирал старые панели ручного управления, и, как потом оказалось, я сделал это не зря. День седьмой. Прошел в подборках оборудования и установках его на корабль.